Территория Ордена. База. Северная Америка. Четверг. 12 июня 2021 года. 12.16. В шведский фургончик я вслед за Олькой уже практически влюблен. Но спрашивается, почему у нас из Буханки такого не сделали? Совершенно ведь однотипные машины и очертаниями похожи, и по клиренсу разницы, считай, нету. По любым буеракам пройдут. Но Вольво это делать плавно и ровно. А про УАЗик мы и так все знаем. За 20 минут такого хода Иришка успевает заснуть и сейчас лежит на мешках с чем-то условно мягким и умильно сопит в две дырочки. Охранник на КПП, заглянув для порядка в приоткрытую дверцу 303-го, ухмыляется и тихо отступает. Айдишки наши у него никаких подозрений не вызывают и после традиционной фразы, мол, добро пожаловать на базу Северная Америка, он поднимает шлагбаум и пропускает нас на охраняемую территорию. «Идите, идите!» – машет рукой Олька. «Я с ней посижу. У меня-то уже автомат есть?» «Валя, когда подберешь себе пистолет, возьмешь два, заранее согласна на любой. Все одно я в них не бельмеса». В арсенале североамериканской базы сегодня очередь с полдюжины мигрантов выбирают стволы. Запросы и предпочтения у всех свои, так что мальчики на побегушках в военной форме откровенно зашиваются. Придется подождать, все равно вопрос лучше решать непосредственно у Кинг-Конга, а он тут главный. «Только не говори, что вот тот амбал негритос и есть твой знакомый консультант», – вполголоса произносит Валентин. «Хорошо, не скажу», – усмехаюсь я. «Зовут его Дональд Кинг, бывший морпех в чине старшего комендор-сержанта, по-нашему считай под прапорщик, и в оружии он разбирается крепко». «Валя, а какая разница, белый он, черный или зеленый?» – спрашивает дед Яр. «Тебе же с ним не спать, а во всем прочем, лишь бы дело знал». «А я поддакиваю». Кстати, Валентин, а правда, где-то у нас в Киеве умудрился найти столько негров, что теперь их активно не любишь? Да как раз по последней халтурке клиенты были из Танганики, что ли? Ей-богу, хуже любых крымских татар. Наконец, Кинг-Конг освобождается, выруливает на своей коляске из-за и пожимает мне руку, как знакомому сослуживцу. «Добрый день, могу быть чем-нибудь полезен». Именно вы и можете, Дональд, киваю на деда Яра и Валентина, которые не без настороженности рассматривают громадного, что твоя горила негра обильным фруктовым салатом на городных планах на широченной груди и в инвалидной коляске, поскольку от обеих ног выше колен у него осталось очень немного. Мои родственники, дед Ярослав и Шурин Валентин, новопоселенцы. По-английски не говорят, так что я попутно из-за переводчика. Нужно подобрать вооружение. Хорошее, надежное и недорогое, предпочтительно способное переваривать демидовские патроны. Для деда самозарядную винтовку из армейских. Для Шурина какой-нибудь карабин, а то Симонов ему не понравился. И короткоствол по руке. Посоветуйте. Разумеется, сэр, трофеи рассматриваем или только складские образцы. Какие трофеи? Патрульные силы, как вы знаете, нередко сталкиваются с дорожными налетчиками, и от плохих парней остается немало железа. Передергивает плечищами Комендор Кинг, что поддается лечению, потихоньку распродаем. Трофейные стволы, как правило, бывшие в употреблении, зато идут с хорошей скидкой. Ух ты, я и не знал, что тут такое есть. Да, конечно, лишь бы качество было нормальным. Иного и не предлагаю, сэр. Подзывает одного из мальчиков на побегушках, в полголоса вели доставить то-сё, и это, и еще вот это. Как я и предвидел, ни фал, ни гевердрай деду не понравились. М-14 вполне подошла, но последнюю рабочую винтовку забрали прямо перед нами. Осталась либо сильно расстрелянная из трофеев, либо в редком типа пулеметном варианте М-14А1. А такой нам ни к чему. но ну а снайперскую М25 даже поминать нечего. DMR с сошками, фиберглассовой ложей и регулируемой щекой приклада Дед Яр явно сочтет футуристическим авангардизмом. Даже если забыть о цене в 5-6 ЭКЮ за выстрел и минимум 120 за сам ствол. Посему Кинг-Конг изыскивает альтернативу. На трофейном складе есть почти новая итальянская BM62, это гражданская версия армейской винтовки без автоматического режима стрельбы, а также без сошек и пламегасителя. По дизайну и конструкции развитие темы гаранда по 308 патрон, то есть практически та же М14, как вы смотрите на такой вариант. Если почти новая, стоит попробовать. Рядовой посыльный извлекает из нужного контейнера винтовку с клеймом фабрики пьетра Беретто. Дед Яр скидывает оружие к плечу, приседает, поворачивается. Сантиметров на 20 короче светки пожалуй. А как она разбирается? Вопросительно смотрит на Кинг-Конга. Тот понимает просьбу без перевода. На прилавке сноровисто раскидывает винтовку для чистки. Тыкает ёршиком здесь, здесь и вот здесь. Дед, пошевелив губами, не так быстро, но уверенно собирает беретту. Со щелчком примыкает пустой магазин и удивленно вскидывает бровь. Однако... Проще, чем у Светки. На полкило примерно тяжелее, но как раз это хорошо. Меньше ствол отдачи водит. Благодарно киваю кингконгу конгу Берем. Сколько к ней магазинов? Два двадцатизарядных и один десятизарядный. Больше нету, сэр. Разводит ручищами Комендор Кинг. Можно еще на базе европа проверить. Вдруг у них лишние остались. Однако, сомневаюсь, товар не из частых. Магазины от М14 сюда не подходят, хотя и похожи С одной стороны, к основному оружию хотелось бы иметь хотя бы 4 запасных магазина. С другой, сама зарядка, не автомат. Для нее полсотни выстрелов за один бой с головой. Пожалуй, сгодится. Вооружить Валентина оказывается еще проще. Ему понравился карабин М1, а их тут полно. Вопрос с пистолетами решается много быстрее, чем я полагал. Кольт в руку деду Яру и Валентину лег свободно. И столь же свободно его испанский полуклон Старр. Испанцев, поскольку калибр люгеровский, а не правильный 45-й, кинг готов отдать по 200 ЭКЮ, если заберем три штуки. А это выходит в половину дешевле здешней арсенальной цены на правительственную модель. Ну и с перспективой в дальнейшем потреблять дешевый боеприпас, а не дорогой за ленточный, ибо люгеровскую девятку на Демидоск патроне клепают во множестве. А вот с 45-м от чего-то не торопятся. Пистолеты явно много носили и мало стреляли, снаружи потертые, внутри практически свежие. Каждому по два магазина. Для владельца из гражданских, не увлекающегося всякой там скоростной и стендовой стрельбой, вполне достаточно. Итого, пищит калькулятором Комендор Кинг. Карабин, винтовка, три пистолета. Магазины в комплекте. Патроны не забыли? Ну это я сразу прикинул. Карабину большой цинк на 900, к винтовке стандартный цинк на 200. Пистолетных достаточно будет полутора сотен в пачках. Ясно, сэр. Итого выходит 240 за патроны, 6 сотен за пистолеты, 100 за карабин и 200 за винтовку. 1140. В подарок оформлять баул? Проявляется мысль. А можно в подарок какую-нибудь подвесную для винтовки? За сумку мы лучше так доплатим. Легко, отвечает Кинг-Конг. Вьетнамская КМ-14 как раз идеально подойдет. Э, Дональд. Вы уверены, что во Вьетконге или Сайгонской армии хоть один боец размерами соответствовал моему деду? Расхохотавшись, главный оружейный эксперт Северной Америки звучно хлопает ладонью по прилавку. Как ни странно, прилавок выдерживает. Подвесная система Алиса – стандартное снаряжение армии США сразу после Вьетнама. Заверяю вас, сэр, среди этих парней хватало больших и массивных. Действительно. РПС из вечного нейлона, блекло-каштановых тонов, без особого труда подгоняют на объемистую тушку деда Яра. Тот улыбается. Надо же, сколько лет такое не носил, а помню. Так, одно из двух. Или у меня склероз, или это случайная оговорка деда Яра переворачивает все его окопные рассказы о Карелии и Маньчжурии. Потому как в нашей армии подвесная появилась в 50-х. Дед на тот момент давно и прочно был лицом штатским. А во время отечественной, в чем-то подобном рассекали только немцы и американцы и еще наш ос нас.